Утром, надев монтерскую куртку и взяв ящик с инструментами, ушел. Надо было сразу же выбраться из города, но сердце подсказывало другое. Целых два года он не видел жены. Он отправился на рынок. Через час она пришла. Штайнер почувствовал дрожь. Мари прошла мимо, не узнав его. Он последовал за ней и, оказавшись совсем близко, сказал, «Не оглядывайся. Это я. Иди, не останавливайся. Иди». Ее плечи дрогнули, голова откинулась назад. Потом она снова пошла, стараясь уловить каждое его слово. — С тобой ничего не сделали? — спросил голос за ее спиной. Она отрицательно покачала головой. — За тобой следят? — она кивнула. И сейчас тоже она колебалась. Затем снова отрицательно покачала головой. — Я немедленно ухожу, попытаюсь пробиться через границу. «Писать не смогу. Это слишком опасно для тебя». Она кивнула. «Ты должна развестись со мной». На какое-то мгновение женщина замедлила шаг. Затем пошла дальше. «Ты должна развестись со мной. Завтра же пойди в суд. Скажешь, что хочешь развестись из-за моих политических убеждений, что раньше ты, мол, о них ничего не знала. Поняла?» На сей раз она не шевельнула головой. Вытянувшись в струнку, продолжала идти. — Да пойми ты меня, — шептал Штайнер, — это необходимо для твоей безопасности. Я сойду с ума, если тебя хоть пальцем тронут. Ты должна развестись, тогда не оставят тебя в покое. Женщина не ответила ему. — Я люблю тебя, Мари. Тихо протидел Штайнер сквозь зубы, и его веки затрепетали от волнения. — Я люблю тебя, и не уйду, если ты мне не пообещаешь этого. Обещай. «Иначе я снова отправлюсь на чердак, понимаешь?» Наконец она кивнула. Ему показалось, что этого кивка он ждал целую вечность. «Ты обещаешь?» Мария медленно опустила голову. Ее плечи поникли. «Сейчас я сверну и поднимусь по правому проходу, а ты сверни налево и пойди мне навстречу. Ничего не говори, ничего не делай». Я только хочу увидеть тебя еще один раз. Потом уйду. Если ничего обо мне не услышишь, значит, я пробился. Она кивнула и ускорила шаг. Штайнер пошел вверх по узкому переулку вдоль мясных ловчонок. Женщины с корзинами торговались у прилавков. В лучах солнца туши отливали кровавым блеском и сверкали белизной. Стоял невыносимый запах. Мясники надрывали глотки. И внезапно все это потонуло. Удары топоров по деревянным чурбанам превратились в тонкий посвист коз. Появился лук, пшеничное поле, свобода, березы, ветер и любимая походка, любимое лицо. Она чуть сощурила глаза и неотрывно смотрела на него. И в этих глазах было все — и боль, и счастье, и любовь, и разлука. А высоко над их головами плыла жизнь, Такая переполненная, такая сладостная и дикая. И от такой жизни надо отказаться. С чудовищной быстротой мелькали тысячи поблескивающих ножей. Они шли и в то же время стояли на месте. Шли и не знали, что идут. Потом в глаза Штайнера ворвалась какая-то слепящая пустота. И лишь немного погодя, он вновь стал различать краски. И весь этот суетный калейдоскоп, бессмысленно вращающиеся перед глазами, но не доходящий до сознания. С минуту он брел, спотыкаясь. Потом ускорил шаг. Он шел, насколько мог быстро, стараясь не привлекать к себе внимания. Проходя мимо стола, покрытого клеенкой, он задел локтем свиной тушь. Мясник разразился бранью, а Штайнеру слышалась барабанная дробь. Дойдя до угла мясного ряда, он свернул за угол и остановился. Штайнер видел, как Мари медленно прошла через ворота рынка. На углу улицы она обернулась и простояла так довольно долго, слегка запрокинув голову и широко раскрыв глаза. Ветер теребил ее платье. Резко обрисовалась фигура. Штайнер не знал, видит ли она его, но не решился подать ей знак. Боялся, что она чего доброго побежит к нему. Вдруг она подняла руки и прижала ладони к груди и словно вся она потянулась к нему в болезненном и неосязаемом слепом объятии с открытым ртом и закрытыми глазами. Затем она медленно отвернулась, и темное ущелье улицы поглотило ее. Через три дня Штайнер перешел границу, ночь была светла и ветрена,